Глава двадцать Эдвардс или Макферсоны наступают нам на пятки, а мы наступаем джентльмену на горло. Мы не стали терять время, открывая ворота. Просто перемахнули через ограду и бросились на утек, едва ноги коснулись земли. Я, конечно, понимал, от кого мы бежим, но вскоре сообразил, что не имею понятия «куда». Старый ответил на этот вопрос, устремившись прямо к замку. Однако мы не успели. Когда до крыльца оставалось еще добрых двадцать футов, передняя дверь отворилась, и оттуда шагнул Эдвардс, облаченный в один из своих плотных твидовых костюмов. «Мне надо с вами поговорить», — заявил он, увидев нас. Я бы предпочел бежать дальше. Но Густав остановился, и мне пришлось последовать его примеру. Пока Эдвардс спускался к нам с крыльца, я оглянулся на кучку линчевателей во главе с Макферсонами. Те стояли у кораля и разговаривали с осиногнездовцами, злобно поглядывая в нашу сторону. — Все еще ведете это ваше расследование? — поинтересовался Эдвардс. Он двигался медленно, очевидно, до сих пор страдая после вчерашней скачки. Даже маленькой, накрытой салфеткой корзинки которую он держал в руке, хватило, чтобы бостонец скособочился, точно пьяница, бредущий из одного салона в другой. «Да, сэр, все еще ведем», ответил старый. «Думаю, скоро вы потеряете двести этих ваших фунтов». Брат смотрел на Эдвардса с издевательской ухмылкой, более естественной для наглецов вроде Маккоя. «Значит, у тебя есть теория?» спросил Эдвардс. «А то и мнение насчет виновника». Старый кивнул, изо всех сил изображая самодовольство. «Именно». Бостонец немного подождал, рассчитывая на продолжение. «Ну!» — не вытерпел он, наконец. «Что «ну»?» «Как ты объяснишь случившееся? Кого подозреваешь?» «О, говорить еще рано, просто потерпите. Совсем скоро вы все узнаете». Было очевидно, что Эдвардсу Не понравилось предложение потерпеть из уст простолюдина. Лицо бостонца, уже и так зарумянившееся на солнце до цвета арбузной мякоти, сделалось еще краснее. «Ты отказываешься отвечать?» «У меня свои методы, и я рассказываю ровно столько, сколько считаю нужным», — ответил старый, цитирую «Сами знаете кого». «В этом преимущество неофициального положения». На секунду мне показалось, что Эдвардс Сейчас нахлобучат корзинку прямо брату на голову. Но богатей ограничился презрительной усмешкой. «Упрямся сколько хочешь. Для меня исход спора больше не имеет значения. К твоему сведению, я отозвал свою ставку». Напускная наглость старого едва не уступила места неподдельному удивлению, но ему все же удалось сохранить на лице улыбку. «Пошли на попятную, значит» пожалуй, мне стоит считать это комплиментом. Не стоит. Мое решение не имеет никакого отношения к твоим шансам на успех. Хотя я своего мнения на сей счет не изменил. И все же, на какой-то счет ваше мнение, видать, изменилось. Ну да, пропыхтел Эдвардс. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что пари отдает дурновкусие самого грубого сорта. Человек мертв. И пусть с виду он был странноват, его гибель все равно не повод для забавы. «То есть это вопрос принципа, а?» — протянул Густав. «Что ж, весьма похвально, мистер Эдвардс. Вы абсолютно правы. К любой смерти следует относиться со всей серьезностью. Именно поэтому, уверен, вы не откажетесь ответить на несколько вопросов». «Ты собираешься допрашивать меня?» «Да, сэр». Я не меньше Эдвардса удивился, когда услышал, что Густав намерен продолжить беседу. Нам было куда бежать и от кого уносить ноги. Я снова оглянулся через плечо и увидел, что Макферсены со своей бандой стоят у кораля и пялятся прямо на меня. «Какая нелепость!» — фыркнул Эдвардс. «Что я могу знать о столь вульгарном деле?» «Уделите мне минутку, и мы это выясним». Эдвардс уставился на моего брата, словно тот был комаром, который только что велел ему спустить портки и нагнуться. «Вы отозвали свою ставку, но герцог не последовал вашему примеру», заговорил старый, не дожидаясь, пока бостонец пошлет его куда подальше. Он все еще надеется получить 200 фунтов по окончании расследования. Уверен, его светлость весьма огорчится, если у мистера Бреквилла Найдется повод не платить. Предположим, по той причине, что некто отказался дать мне информацию, необходимую для... «Что ты хочешь знать?» — резко перебил Эдвардс. Старый внимательно оглядел богатея, будто тот уже рассказал очень много. «Во-первых, меня интересует, не случилось ли чего необычного прошлой ночью?» Эдвардс кивнул с таким нетерпением, что чуть пинсне не слетела. — Да, да, я проснулся от шума, вроде какого-то глухого стука. «Стука — Стука? — переспросил старый. — Не хлопка? — Именно стука. Я, разумеется, не знал, что это выстрел. Казалось, кто-то захлопнул дверь или уронил книгу. — А звук был близко или далеко? — Я не понял. Вы здесь, на Западе, наверное, привыкли к постоянной стрельбе, но я нет. Поэтому мне не с чем сравнивать. — А в котором часу вы услышали этот самый стук? Я навострил уши в надежде, что Эдвардс поможет нам точно определить время выстрела, убившего Бу. Около часа ночи, как сказала Эмили, или ближе к рассвету, как утверждали всегда «пожалуйста» и Глазастик. К сожалению, Эдвардс не мог или не захотел помочь нам. «Понятия не имею», — заявил он. «Я мгновенно заснул снова». «Неужели вы не встали, чтобы хоть одним глазком глянуть?» — спросил старый. У меня не было никаких причин вставать. Эдвардс скривился, будто его пытались напоить скипидаром. И смотреть одним глазком. Полагаю, в тот момент вы чувствовали себя не лучшим образом. Да, не лучшим. Вчерашняя поездка сильно вас утомила. Да, так и было. Но сегодня вы уже бодрее. Да, бодрее. И не страдаете тем же недугом, что и юный Брэквил. Вот уж нет, я знаю меру. А паренек, видимо, не знает. Леди Клара слишком снисходительно к этому молодому человеку. Его милость хотела отпраздновать наше удачное знакомство с Кентлмиром, а леди с чрезмерным энтузиазмом поощряла Брэквилла присоединиться к возлияниям. Стало быть, попросту напоила его. Именно, прошепел Эдвард сквозь зубы. А вы давно знаете герцога и его семью? Я знаком с Сен-Симонами три года, и два года являюсь пайщиком Кентлмира, ответил бостонец. «Не хватит ли с вас? По-моему, вы слишком отклонились от линии расследования». «О, неужели?» — старый заморгал широко раскрытыми невинными глазами. «Прошу меня простить». «Тогда такой вопрос. Ваша комната на втором этаже, так? Рядом с комнатой герцога. Наша спальня разделяет бельевой чулан». «Верно, верно». «А не шастал ли там, кто ночью, пока вы были у себя?» «Что значит «шастал»?» «Ну, может, вы слышали шаги, шепот, хлопки дверей в неурочное время?» «Всякое такое». «Нет!» — отрезал Эдвардс. «Но в презрении, с которым он смотрел на моего брата последние несколько минут, появилась нотка настороженности». «И не понимаю, каким образом этот вопрос ближе к делу, чем предыдущие?» «Ну, как я сказал...» Во время осмотра трупа на покойном были шпоры. Подозреваю, Будро хотел смыться. Если так, то почему бы ему не прихватить несколько дорогих вещичек, которые можно сбыть в городе? А где здесь можно достать ценности? Только в доме. — О, да, — проговорил Эдвардс, и его раздражение уступило место другому, пока неясному чувству. — Понимаю, понимаю. А затем бостонец сделал нечто такое... От чего по спине у меня побежали мурашки. Как от холодного северного ветра. Он улыбнулся. «Пожалуй...» «Хм, мы не так начали разговор. Наверное, простым парням, вроде вас, я окажусь страшным педантом». Эдвардс пытался говорить шутливым тоном, который не вполне вязался с определением страшный педант. Но это лишь видимость. Нужно держать марку, когда рядом... Он кивнул на замок и закатил глаза, изобразив нечто среднее между гримасой боли и ухмылкой. «Вы ведь понимаете?» «Конечно». «О, да, конечно», — повторил за братом я. «Мы понимаем. Вот-вот. И я тоже понимаю вас. Тяжелая, однообразная работа, и вдруг появляется возможность вырваться, немного развечься. Вот вы и хватаетесь за нее. Да и кто бы не ухватился!» Густав пожал плечами. Хотя жест был нейтральный, Эдвардса он, видимо, ободрил. «Но знаете ли, вы ничего не добьетесь, если будете лезть в чужие дела, разве что, возможно, разозлите своих нанимателей. Стоит ли? С герцогом шутки плохи, уверяю вас. Что бы вы ни считали меня таким уж высокомерным спесивцем, я готов помочь вам. Давайте я схожу в дом и принесу вам бутылку вина или скотча, а то и настоящего английского джина. Все, что пожелаете. Я отдам бутылку вам и расследуйте себе на здоровье в тихом, прохладном месте. Осмелись предположить, что это гораздо лучшее времяпрепровождение, чем ходить и задавать глупые вопросы. Что скажете? М? Эдвардс стал странно растягивать слова. И только под конец до меня дошло. Он пытался говорить, как мы. Правда, выговор получился не особенно убедительным, как, впрочем, и предложение. «Я не пью, когда работаю над делом», — сказал Густав. Правый глаз у него слегка дернулся. Только родной брат мог заметить это движение и понять, что он подмигивает. «Идиот!» — тут же выпалил Эдвардс своим обычным, высокомерным тоном. Затем он обогнул нас и захромал королю настолько быстро, насколько позволяли ноющие мускулы. «Мистер Эдвардс!» — окликнул его Густов. «Еще один вопрос, последний!» Бостонец неуклюже повернулся. Старый показал на корзинку, болтающуюся на правой руке Эдвардса. «Вы что, на пикник собрались?» Эдвардс, не удостоив его ответом, повернулся обратно к королю и заковылял дальше. Он подошел к Макферсонам, и после короткой беседы пара подручных улей побежала к сараю где стояли фургоны и коляски. Эдвардс зашаркал за ними. «Похоже, и правда собрался на пикник», — пробормотал Густав. Я кивнул. «Странно». Мой брат поднял бровь. «Не просто странно. Подозрительно». Мы продолжали стоять, глядя на Макферсонов, но тут они повернулись и уставились на нас. И не только уставились, они снова направились в нашу сторону. Необходимость все утро от кого-то убегать уже начала действовать мне на нервы. Но я решил, что промедление обойдется моей шкуре еще дороже. «В дом?» — спросил я брата. «В дом». Мы взбежали по ступенькам и ворвались в прихожую. При нашем шумном появлении Эмили высунулась из столовой и уставилась на нас. А потом дверь у нас за спиной открылась, и ее глаза распахнулись еще шире. За нами в дом вошли ули и паук.